Подойдя к ресторану, Лиза, извиняясь, стала протискиваться через толпу гостей. Как ожидалось, все они поднимались наверх в отдельный зал. Лиза подошла к метродотелю. «Прошу прощения, но столик я просто не успела заказать заранее. Надеюсь, у вас найдется для меня местечко». Метродотель, стройный мужчина с мягкими манерами, заулыбался. «Не проблема, мадам, вечер еще только начался. Дайте мне минутку».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 «Допросить всех в этом чертовом ресторане!» Поинтер нервно расхаживал по залу коммуникации штаб-квартиры Сигмы, не снимая наушников, и передавал указания своей группе, прибывшей в Чарльстон, на поиски Лизы. Затем он обернулся к одному из аналитиков, сидевших у компьютера. «Сколько времени еще нужно, чтобы получить съемки с уличных камер наблюдения?» 5-10. Кроу в отчаянии развернулся к аналитику спиной. «Куда же ты исчезла, Лиза?»